елена тодорова верь мне глава первая. постижение когда каждая деталь будто удар ножом между ребер страшная штука александр георгиев и что ты хочешь от этого полторацкого выдаю ровным до да безразличия тоном хмуро смотрю на мать которая даже на грёбаном приеме в день своего рождения не может оставить работу в стороне все заявляет жестко Этот принципиальный ящер только за первую неделю проверки отцу всю кровь выпил, упорно строит из себя законопослушного, будто такие еще где-то остались. Сжимаю челюсти, вскидываю взгляд выше головы матери и машинально отцепляю вниманием всю приглашенную гондон-интеллигент-толпу. Подборка ярче, чем в джунглях. Политические шлюхи, продажные шкуры — Исполнительные твари, чванливые лицемеры, князи из грязи и прочая шваль с завышенным ценником. Перечислять долго, хоть все это стадо и гребет под один вид. Высшее общество. Суть в том, что если бросить правильный клич, они вцепятся друг другу в глотки. Выпил отцу всю кровь, говоришь, выдавливаю из себя небрежно. И поэтому ты отправила ему приглашение еще и на свой юбилей. Держи союзников близко, а врагов еще ближе. Навешивает поучительно. Похрен, мимо проходит. Не раздражает и даже не улыбает. После определенных событий в своей проклятой жизни я перестал обращать внимание на подобные резкие ликбез интенсивы. Если быть точным, я перестал обращать внимание на все. Эмоций нет, чувства купированы, раны после прижигания черны. Гениально. Отбиваю сухо до хрипоты. Подношу к рту стакан, чтобы сделать очередной глоток рома. Живее алкоголь меня, безусловно, не сделает. Но подпитать застывшие за грудины механизмы, дабы не заржаветь окончательно, стоит. В общем, пригодится любая информация, которая даст возможность надавить на полторацкого. А если такой информации все же нет, предполагая это, расчетливо отвешиваю едкую ухмылку. «Знаешь, так бывает». Подмигиваю с той же линиевой издевкой. Человеку 57. Большую часть из этих лет он в Генеральной прокуратуре. Орудует мама будто бы весомыми аргументами. Такое невозможно. Качнув стаканом, с куда большим удовольствием смотрю на то, как болтается внутри него темный ром, чем на окружающую меня пафосную вакханалию. У матери в подчинении десятки специалистов. «Рыть гнилой компромат на этого честного прокурора определенно есть кому, но она любыми путями пытается втянуть в свои дела меня. Вот вспомнила даже о моей бесперспективной IT-специальности и сопутствующих навыках. Почему ты не привлечешь кого-то из столицы, чтобы его, так сказать, образумили?» Задвигаю с той же механической улыбкой. «У тебя же хватает связей». «Пробовала», — цедит она с очевидным раздражением от своего бессилия. Никто из моих на него влияния не имеет. Откуда вылез только? Ладно, мам, скинь мне его данные, я посмотрю. Нет, не посмотрю. Но кипучую деятельность разыграю, только бы отвязалась. Спасибо, сынок. Почесав ладонью по моему плечу, оставляет ухо бесконтактный поцелуй. Выглядит более довольный, чем пару часов назад, когда я вручал ей свой гребаный подарок. Прямо-таки светится от осознания, что мы с ней якобы в одной связке. Заметив разводящего толпу, как Посейдон моря отца, напрягаюсь. Не на инстинктах давно никаких страхов не осталось, а исключительно согласно внутреннему протоколу своего железного нутра. «Ну и где эта скотина?» — высекает папа с мрачной приглушенностью. Высматривая полторацкого среди практически идентичных блестящих фигур этого банкета, сердито жует губы. Знаете, что он мне под конец рабочего дня вменил? Блокировку и безосновательное изъятие каких-то смердящих дел. Говорит, что у меня личные интересы и незаконные привилегии по аграрному сектору. А обосновал эти наезды угадайте чем. Он намотал каких-то сплетен по Южному региону и масшталерам в частности. Оказывается, наша ищейка сама почти что местная. Родня, ходы, еще какая-то чехарда. Пусть найдет что-нибудь по официальному делопроизводству. Пусть предъявит на законном основании. Пусть сволочь попробует. У меня-то все чисто. «У тебя-то да», — презрительно фыркает мама. «Игнатий, смени походку. Трусы заживала». «К чему это ты?» — выдает раскрасневшаяся рожа отца. А к тому, чтобы ты не раскидывался зря понтами. Расслабься, не суетись. Я сама все решу, как обычно. Отвожу взгляд в сторону и незаметно делаю глубокий вдох. Даже статус главного прокурора области не способен хоть сколько-нибудь возвысить отца над матерью. Она его давно подмяла. Люда, как я могу расслабиться? В моей прокуратуре по чьей-то наводке идет проверка. Да не разъяряйся, ты сказала же. Снова одергивает его мама. «И прекращай пить. Развезло уже. Не позорься, хоть сегодня. Ответственный вечер». Насчет нашего бизнеса он тоже в курсе. Продолжает пороть панику отец. «Уколол так издалека, мол, как удобно, когда у высокопоставленного должностного лица есть совершеннолетний сын, на которого можно все оформить и списать миллиарды». Я ему, естественно, ровно выдал, что весь бизнес до недавнего времени принадлежал тестю. После смерти последнего кому еще, как не единственному внуку, все наследовать? Смотри, какой внимательный. Справки наводит, до да сплетни собирает. Все-то ему не то интересно, выдает мать, монотонно постукивая пальцем по бокалу с шампанским. Прищуривается, впрочем, сохраняя общее холоднокровие. Зная, сколько процессов у нее в этот момент в голове кипит, удивлен только тому, что она еще не сливается в один свет с Багровым от неконтролируемой ярости, вызванной отцом. Что ж, не уймется, придется его раздавить. «Кстати, сын», — спохватывается отец, как всегда, сбавляя обороты при обращении ко мне. «Там твоя подпись по нескольким вопросам нужна. Заедешь завтра в офис?» «Заеду». Выдаю скупую реакцию не прикидываю, не в парадную дверь прямо сейчас. Сколько еще тут торчать, чтобы не вызвать у матери обиду? «Я тебя потеряла», — выдыхает мне в ухо Влада. Прижимаясь к спине, мимолетно скользит ладонью по животу под полу пиджака. «Если бы я мог что-то чувствовать, наверное, был бы рад ее слышать сейчас. Во всяком случае, она поприятнее чертовых родителей, которые только и делают, что последние мозги выносят. Как тебе музыка, Алекс?» Потанцевать не против? Влада перемещается, становится рядом со мной, смотрит в глаза. Равнодушно принимаю заискивающий взгляд ее несомненно красивых серых глаз. Отставляю стакан с недопитым ромом на подносе своевременно засуетившегося официанта. Молча сжимаю узкую ладонь. Веду Владу на площадку. Аромат сладких духов, физический контакт. Нежное скольжение теплых пальцев по шее над воротником моей рубашки. Но инстинкты спят. Ничего не чувствую. С Владой я просто знаю, когда мой член должен стать. Сейчас в этом необходимости нет. А потому я не пытаюсь включать какие-то реакции. Ее же моя холодность не напрягает. Влада удобная по всем статьям. Она спокойно мирится со всеми моими странностями. Настолько, что ее не отталкивает даже то, что я не целую в губы и не позволяю касаться своего лица. На следующих выходных выставка. Я бы хотела пойти. Заходит, как обычно, мягко. Ты как, не против? Сходим. Прекрасно. Радуется, пытаясь поймать мой взгляд. Даю ей это, чтобы прекратила суету. А завтра заедешь. К папе интересные люди на ужин придут. Он говорит хорошие связи для будущего. Нужно закреплять, раз выпала такая возможность. Ты как считаешь? Заеду. Познакомимся. Посмотрим. Супер. Только не раньше семи. У меня тренировка. В семь — идеальное время. Гости к половине будут. Разогреются, расслабятся, смеются. Я не утруждаюсь даже улыбку выдавить. Просто наблюдаю. Ну, ты же знаешь папу. Закатывает в восхищении глаза. Он умеет располагать. У меня насчет Владимира Всеволодовича другое мнение. Но желание его до кого бы то ни было доносить не возникает. «Ты еще долго здесь оставаться планируешь?» — спрашиваю тем же бездушным тоном. «Я через полчаса уеду. Я с тобой, конечно. Ок. Возвращаемся к предкам. К ним как раз присоединились Машталеры, родители Влады. Завязывается очередной бессмысленный разговор». Я участвую мало, только если ситуация того реально требует. Последние полчаса тянутся удушающе долго. вязано в устойчивом состоянии апатии. Говорю все меньше. Практически не двигаюсь. Цепенею не только внутри, но и внешне. Пока в один момент все не меняется. Вот он, выплевывает отец, то ли взбешенно, то ли взволнованно. Стакан-то у него не отняли. Явился полторацкий. Так-так. И с кем это он? С дочерью, — размышляет мать в разы спокойнее. Я машинально вроде как вынуждена веду взглядом в том направлении, которое они задают, и вдруг ощущаю в груди странное волнующее колебание. Пространство качается. Изгиб девичьей спины, хрупкая линия плеч, характерное движение тонкой руки на стремительно просыпающихся инстинктах прекращаю дышать, Но пульс уже долбит по венам аварийной сиреной. Застывшая три месяца назад кровь прорывает дамбу и бросается курсировать по одеревеневшему телу, вызывая в умертвевших клетках жгучее покалывание. Постижение, когда каждая деталь, будто удар ножом между ребер, страшная штука. Стоило бы развернуться и уйти. Уйти пока не поздно, но вместо этого повернись орёт один из пробудившихся внутри меня демонов. Девушка встряхивает темными волосами и ведет головой влево. Этого недостаточно, чтобы оценить хотя бы профиль, и все же в моей раздувшейся на резком глубоком вдохе груди происходит адская вспышка. Говорю себе, что этого недостаточно, чтобы растопить глыбу льда, которая сцепила мое разорванное сердце в кучу. Говорю и чувствую как это чертово сердце начинает безумно ускоряться. Брюнетка вновь стряхивает волосами. Догадываюсь, что смеется. И вдруг испытываю дикую слабость. И охренеть, какое тревожное чувство забытой радости. Расстояние и суета вокруг не позволяют уловить мелодию ее смеха, но я мистическим образом ее слышу. Музыканты сменяют направление, и выдаваемая ими композиция лично для меня превращается в нагнетающее ужас превью триллера. Девушка оборачивается. Я с тяжелым вздохом прикрываю веки. Сознание прорезает звук того самого выстрела из нашего общего прошлого. Неудачное, одномоментное разминирование на дикость обширной территории моей проклятой души. «Я летаю, как в свои лучшие дни!» Только в этот раз камнем в отставленную нами, так и не заполненную ничем и никем пустоту. Это очередная моя смерть.